Второе. Там, где дворянская улица смыкается с Влахопуловской, с вечера стал бродить полупьяный хулиган, раздерганный и страшный. Лет ему было под сорок. В руке он держал громадную кружку, время от времени встряхивал ее в заскорузлое ручище, немытой. Эй, православные!-взывал он к прохожим. На дело святой Руси. «Дело верное! Судите истинным патриотом. Особенно приставал Глашатай к людям, В городе заметным, говорунам и прочим. Подцепил и бобра. «Господин учитель!» — взвыл он с угрозой. «Подайте на благо народа!» Как это по латыни? «Спонте суа синелега!» по собственному, так сказать, почину, без добавления закона. Бобр ускорил шаги, но тот хватал его за хлястик. — Положь руль! — кричал. — Или я тебя под статью подведу! Бобр, красный от волнения, поспешно откупился рублем. — Давно бы так! — отстал от него громила и побежал нагонять вдову Суплякову. «Мадам, бонжур! Не умблепа! Просим!» Потом, купив себе шкалик, он вылокал его, став лицом к забору, после чего, изрядно повеселев, отправился на ломте в переулок, где стоял раскисший от старости дом. Внизу дома помещалась мясная торговля. Сам владелец лавки, фарапоша из веков, Как раз втащил из подвала полтуши коровы с торчащими во все стороны ногами. Положил он ее на плаху, как палач, взялся за длинное топорище, хлопнула дверь, из века вскривил глаз. Много ли сегодня насобирал? Осень с полтинкой. Хрясть, и топор сочно вошел в красное мясо. Еще замах, снова хрясть. И туша развалилась пополам. «Это, я скажу тебе, Сенька, тоже уметь надо. Гляди!» хресть! И нога полетела в сторону. Хрясть еще! И туша уже распластана на большие ломти. Потом ножом отрезал два куска пожирнее, шлепнул их на прилавок. «Сень, осень, подикайся, зажарь. Скоро и лавку пора закрывать». «А ты, божий одуванчик!» — закричал Ферапонт из веков на старуху. «Ты чего мне тут-то в кишках роешься?» «Мне бы подешевше!» — жалобно сказала та, вздрагивая. «Бери вот из-под хвоста. Самая-то сласть где!» Захохотали, но тут вошел полицмейстер Чекалини. «Ай-яй-яй, Ферапонт Матвеич!» Да коли тухлятиной кормить будешь. Нехорошо говорят про тебя. Будто и падаль спускаешь. А санитарный надзор и где? Ты что ли? Тайный агент короля хранца Осипа. Мне указ чинить станешь. Ах ты итальяшка! Взял два длинных ножа и чирк-чирк-чирк стал их обтачивать. Перед ноздрями чекалина блистала звонкая острая сталь. «Ты не играй, не играй!» — отступил полицмейстер. «Нет Борисика, так другой инспектор будет. А собачиной разве можно людей кормить? Я вот губернатору скажу. Вот он тебя!» Чиркая ножами, пузом вперед, мясник выпихнул полицмейстера за двери. Дверь захлопнулась. Изнутри ломом приперли. Закрылись на ночь. Феропонт из веков воткнул в плаху серебристые ножи. «Сень», — почесал он за ухом, — «иди сюда, стихи писать будем». «Ну, перего-наперего изложим программу, как и положено, а потом снизу и стихи приляпаем. Ты сегодня гораст...» «Погоди», — сказал Сенька, — «кассу сдам, а то я отягощен вельми и во искушение впадаю. Может, собаку приволочь? Как раз под бифштексы-то ее быстренько и снюхаем». Под собаку до да подбифштексы составили программу. «Нет, братцы, не сдавайте Руси врагу лютому. Эй, соколики!» Плюнем на посулы царства свободы и равенства. Все это плешь собачья. Долой красные знамена. Да здравствует один на Руси батюшка-царь. Наш царь христианский, самодержавный. Бейте всех в хвост и в гриву, кто не согласен. Ура, ура, ура! Расставь запятые и не волынь, велел из веков. Да поболее восклицательных раскидай, Чтоб до печенок проняло. Дело за поэзией. Первую строку придумал сам Феропоша. «Пиши», — сказал осиянный, «наша жизнь за веру царя и отчизну». Гони вторую строку, А я еще за собакой сбегаю. Сенька быстро сочинил вторую строчку. Пристегиваю, сказал. Встань, очнись, подымись, русский народ. Вот теперь мы крепко застряли, Феропонт Матвеевич. А что? спросил извеков. Почему застряли? Даривму-то на слово отчизна, хрен подыщешь. Ты же в гимназиях учился. Нечто классики тебе не знакомы. Помню, сказал Сенька. Была у Пушкина укоризна. Укоризну нам никак нельзя, спохватился мясник. Кого мы укоряем? Отчизну не пойдет. Тризна? Не, тоже не годится. Мы ведь и не хороним отчизну. Ну-ка, Сень, ты ловчай меня. Так сковырни-ка пробочку. Лей, сейчас придумаем. Выпили еще по стакану водки. «Новизна!» — выпалил Сенька. «Вот это в аккурат!» И подшили к программке следующую поэзию. «Наша жизнь за веру царя и отчизну! Встань, очнись, подымись, русский народ! Прочь, далой вражью социалистов, навизну! Русский человек на врага так и чешет вперед!» Быстро допили вторую собаку, проверили, как следуют запоры, спустились в погреб, где стоял портативный типографский станок. Сверстали текст, вытерли руки, вставили матрицу в машину. Сень, крутани! Из-под барабана, смазанного краской, вылезла свежая листовка. Оценили ее со всех сторон. Снизу надо нажать а то не пробивает, а сверху краски маловато. Исправили и погнали тираж. Бумаги у них было, хоть отбавляй. Госпожа Попова их обеспечила. Листовку только что прилепили к забору, клей еще не подсох, и Казимир без труда оторвал ее от досок. Дураки дураками, а вот станок печатный у них имеется. «И бумага опять-таки! Нам бы все это!» — подумал с завистью Казимир. Достал пачку папирос Максудия, раскурил, с плеча машиниста свисал пиджак. Он стоял в глухом конце улицы, и далеко, аж до самого вокзала, тянулись притоны и дешевые, в двухривенные публичные дома. Из раскрытых дверей доносились яростные визги граммофонов, смех и гогот темных, одураченных у людей. Скрываясь в тени забора, Казимир сторонился прохожих. Как бы не узнали. Позор-то какой. Бросил окурок, пришлепнул светлую точку огня каблуком. «Придет или не придет?» — занимала его. «Идет» шепнул Казимир, выступая из тени забора. Навстречу машинисту, сдвинув кипченку на глаза, шагал диповский слесарь Ивасюта, его партийный товарищ-боевик, шагающий в публичный дом, к проститутке, к известной Соньке. — Привет от Сонни, сказал Казимир и ударом жилистого кулака бросил Ивасюту в канаву, в лопухи, в пыль, в банки. — Ты что? — заговорил парень, вылезая. — Своих бьешь. — Ну да, выпил. Ну да, Сонька ждет. Так не святой же я. Казимир взял его за грудь и сразу треснула рубаха и Васюты. — Кому верить? — спросил он со свистом. — Тебе, что ли, гнидо верить, ежели ты по притонам шляешься? — Пусти! Последняя рубаха моя! Отпускаю. Казимир разжал пальцы. Дурак, ты теперь чистым быть должен. Не рыпайся. Я прав, а не ты. Отрехнись. В темноте обшибал себя и Васюта ладонями от пыли. А куда денешь себя? Сказал. Не все же книжки читать. От тоски сдохнешь. А Сонька, сука, растрезвонила, видать. Ты Соньку оставь. У нее дело такое, а с тебя спрос велик. Ты теперь в боевую дружину записан. Делать нечего. Лишний раз, револьвер, разбери до да смаж. Вот и дело. Пошли за дворками. Вывернули с петуховки на улицу всех скорбящих. В сумерках белело классическое здание больницы. Все в завитухах и блямбах. По откосу протащилась, шарпая по песку, телега с охающей бабой. «Неправда», — сказал Казимир после долгого молчания. «Дел много. Сейчас еще в полрукава, а вот случись революция, тогда и рубаху скидывай, жарко станет. Ну, по зубам я тебе, милый друг, верно дал, по заслугам, чтобы ты очухался. Прощай». Дома Казимир подтянул гирки на ходиках, подождал, пока Глаша накроет на стол. Уютно мерцал огонек лампы, и так не хотелось отрываться от обжитого домашнего быта, от забот жены и гнать куда-то громыхающий во мраке состав товарный порожняк. «Глаша», — сказал Казимир, — «а что твой хирург с глазами то желтыми?» то голубыми. «Чего это ты о нем вспомнил?» — удивилась жена. «То мне сам рот затыкал, то вдруг заинтересовался». «Да так, странный человек, сослан, как боевой революционер, а ведет себя, прямо скажем, странно себя ведет». Этот разговор как-то сразу увял. Ениколопова забыли? «Пирожки у тебя с чем?» — спросил Казимир. — С капустой, с яйцами. Завернуть в дорогу? — Да, — сказал Казимир. — Заверни побольше. Борисяк ел пирожки с аппетитом. Круто гуляли под кожей желваки скул. Одобрил Глашину стрипню. Потом сказал. — Что, губернатор, крушит губернию? Или пока жалует? — Да тихо как-то. Ну, по скалю, конечно, по шапке он треснул. Да теперь эту сволочь нелегко задавить. Скупил акции, буржуа. Не князь, так мы все равно раздавим, убежденно сказал Борисяк. Умрет тихо, даже не щелкнет, когда под ногтем лежать будет. Ну, рассказывай, оружие как? Как и условились, только надежным. Понимаешь, Сава? Вчера я часа два болтался на петуховке, дежурил. Борисяк выслушал рассказ об Ивасюте и спросил. Оружие забрал у него? Нет, все-таки надежный, боевой. И вдруг Борисяк треснул кулаком по столу. Почему не забрал? Надежные по бардакам не ходят. Но я думал... Э -э -э. Казимир слегка оторопел. Думать поздно: людей надо отбирать, знаешь как, тютелька в тютельку, один к одному. Как жемчуг надо нанизывать. Казимир молча положил перед ним листовку уренских черносотенцев. Борисяк, не глядя на бумагу, горячо продолжал: Вот уже три дня в Лодзи рабочие сидят на баррикадах, и мы тоже должны быть готовы, потому и говорю тебе. И не устану повторять. Руки революционера, да, будут чистые, как и душа его. А всю сволочь вон. Да ты прочти, Сава, показал Казимир глазами. Шрифт хороший, сказал Борисяк, прочитав листовку. Это мой станок. Я его сразу узнал. Тогда, когда мне удирать пришлось, активу и перетащили его на свою сторону. Надо отобрать. Сава грузно встал, Сокая подставками сапог, прошелся по комнате, послушал кенаря. Черная косоворотка облегала грудь Борисяка, дышащую широко и шумно. Выглянул в окно, нет ли кого. А тот гимназист, помнишь, говорил ты мне, спросил Борисяк, как он паренек? Ничего. Врать не буду потупился Казимир. Боря Потоцкий парень хороший, но куда-то провалился. Не идет больше. Вот видишь. сукоризной произнес Борисяк. Мало, чтобы у человека брата в Сибирь заухали. Сегодня такой пришел. Уши развесил. А завтра прощай. А ты ему еще и оружие хотел дать. Сложил листовку черносотенцев. Медленно порвал ее. Много их? Спросил. Немало. Ежели свистнут, так половина обираловки к ним сбежится. Знамена, лозунги, хоругви все честь честью. А по пятницам собираются главари активуев у мясника Феропонта Извекова. Это на ламтевом переулке? спросил Борисяк. Тогда я этого господина знаю. Еще когда был санитарным инспектором, мы с ним как собаки грызлись. Он падалью торговал, мерзавец. По полу у него червяки ползали. И расположение лавки, и подвала, я там хорошо знаю. Сестрица губернатора там не бывает? — Нет, — засмеялся Казимир, — до этого не дошла. Борисяк мимоходом взял с припечки щетку, Махнул ею по сапогам для пущего блеску. «Знаешь», — сказал, — «ты подбери пятницу, я приеду». «Соображаешь?» — спросил Казимир. «Соображаю. Любой меня в Уренске за версту узнает. Однако ночи сейчас темные. Да и вы на что? Боевая дружина? Эту черную лавку надо прихлопнуть». «Жди беды от нее». «Ты думаешь?» — сомневался Казимир. «И думать нечего. Вот скоро я деньги из бюро нашего получу. Копейки. Однако можно кое-что и прикупить. Патронов, например». Отбросил щетку. Встал, выпрямившись. «Заодно...» — сказал. «И ребят проверим. Лучшей проверкой. В огне!» Монастырские служки лавры услышали среди ночи истошный вопль. Кричала женщина, голосила и заливалась. Монахи крестились. «Господи, затвори нас от беса нечестивого, баба, кажись!» Зажгли свечи, тронулись гуртом в покое Преосвященного. Странную картину застали служители Бога. Металась над мертвым мелхиседеком Конкордия Ивановна. Лицо ее заливали слезы. «Я тут ни при чем!» — рыдала она. «Дайте мне одеться!» Но картина, которую застали при входе, была весьма подозрительной с точки зрения монашеской нравственности. На всякий случай от греха подальше ударили в колокола. Мелхисидек лежал на полу мертвый, а монахи, соблазнясь, уволокли к себе в келье кружевной лифчик Конкордии Ивановны. Занятная вещица. Настоятель Лавры искренне советовал поскорее убраться. «Нехорошо», — убеждал он женщину, — «может нагрянуть полиция. А вы здесь. Что вы можете делать здесь среди ночи?» «Верните лифчик, ахальники!» — кричала Монахтина. «Корсет уж бог с ним! Пойду как есть, но не могу же я без лифчика!» Тут с ней валандаться не стали. Завернули во что-то, вынесли и уложили в коляску. Далеко по степи разносились тяжкие возгласы колоколов уренской лавры. Бом-бом! «Бом!» «Преосвященного не стало!» Сергей Яковлевич утром спросил Огурцова. «Или мне это снилось, будто лавра ночью звонила?» «Еще как барабанила то ваше сиятельство!» И, волнуясь, поведал князю о тайнах святой обители. «Картина, прямо скажем, странная!» «Конкордюшка, в чем мать родила?» На коленях стоит, а штаны Преосвященного Пардон Отдельно от него на стуле висят. «Вот не было нам печали», — загрустил Мышецкий. «Теперь и хлеба не знаешь, у кого занять. Надо бы нам навестить Конкордию Ивановну. Все мы — человеки. Ай-яй-яй!» До рассвета кружила Конкордия Ивановна по проселкам, боясь показаться в городе. Конечно, она невинна, бог тому свидетель, но позор-то позор, и слушки видели. А в городе на нее, так и почитай, зубы точат. С треском раскрыла громадный зонт, вези в город, велела, загородясь зонтиком от людей. Так и сидела, ни жива, ни мертва, пока не сказал ей кучер. — Эй, Ивановна, вылезай, что ли? Кинулась к себе в дом. Горничная протянула конверт. — Сударыня, вам сам батюшка-царь писать изволят. — Иди к черту, дура, — сказала ей монахтина, бросилась наверх по лестнице. Велела раскинуть постель, запереть ворота. Муська, гони всех в три шеи, приказала она. Горничная поволоклась за госпожою в спальню. Сударыня, да вы прочтите, все-таки нельзя так гордиться. А вдруг у государя-императора дело до вас какое? Сорвав с ноги туфлю, Махнатина запустила ее в голову девки. «Ты что, муська, издеваешься? Этого еще не хватало!» Горничная, разозлясь, швырнула конверт на комод. «А по мне так провалитесь вы все! Больше вашего надо! Не хотите, так и не читайте!» Надула губы и ушла. Конкордия Ивановна, всхлипывая, разорвала конверт. «Бумага была официальной!» на бланке дворцового ведомства. «Ой!» — схватилась она за грудь. «Что это?» Быстро-быстро соображала. «А куда же к Шесинскую денем? Выходит? А что выходит? Мамоньки! Да ведь, Господи! Опять-таки! Ну да!» Еще раз перечла письмо. Сомнения исчезли. Мусенька, золотко, когда поезд отходит, Баул достань, тот пошире. Клади самое лучшее, да попроси городового на углу, Чтобы за билетом сгонялся. На чай не жалеть. Еще не все пропало, мы еще покажем. Они еще посмеются, они еще поплачут кровавыми слезами. Мы их всех. Никто в Уренске не понимал причин ее поспешного бегства. Но был грех, рассуждали повсюду. Ну, вклеилась баба, ну с кем не бывает. А вот так, чтобы дом и общество бросить? Нет, тут какая-то тайна. История все узнает и распишет. Не думал Мышецкий, чтобы глупое письмо его могло сыграть такую роль. Сергей Яковлевич не уставал пожимать плечами. Даже не повидались, будто из пушки ее выстрелили. Случилось невероятное. Место уренской фаворитки осталось незанятым. Подруга губернаторов покинула свой высокий пост, блистая отсутствием и пыля веером скандальных слухов. «Подумайте», — сказал князь Огурцову, — «какое счастье!» Старик выслушал соображение Мышецкого и ответил так. «Погодите радоваться, князь. Свято место пусто не бывает. Еще такую подсунут за милую душу». «Мне не подсунут», — возразил мышецкий. «Не приму». «Еще как! Вместе с блюдечком примите, князь!» Впечатление от смерти Мелхиседека было слабое, ибо сама смерть закончилась анекдотом, и, говоря о покойном, каждый невольно строил улыбки, скабрёзные и совсем неблагочестивые. Лишь много позднее Сергей Яковлевич узнал, что Конкордия Ивановна не пропала в нетях. В Петербурге, покрутившись вокруг царской резиденции, она сумела внушить серьезные чувства одному англичанину, обожающему крайности, за которого и вышла замуж. Этот англичанин, прибывший в Россию по торговым делам, владел алмазными копями в Африке. И где-то там... Очень далеко от Уренска Конкордия Ивановна и закончила свою путанную жизнь. Место ее оставалось свободно, и на все лады трепали обыватели имя Санны Башкеевой, бывшей кормилицы, как возможной замены на посту подруги уренского губернатора. «Пусть треплют!»